Получившие над полковниками свою волю, стрельцы разнуздались, не чувствуя над собой никакой силы. Стали ежедневно собираться многолюдными толпами у своих съезжих исп, бояр своих князей-долгоруких ставили ни во что, смеялись над ними, грозили. Тем меньше уже стали они уважать начальников второстепенных, Этих просто отгоняли от своих съезжих исп, бросали в них камнями, палками, бронили непристойными словами. Те же изначальных лиц, которые попробовали строгостью восстановить порядок, испытали и похуже. Их схватили, взвели на каланчи и сбросили оттуда при криках «Люба-Люба!». Но, разнуздавшись таким образом, благодаря... Совершенной слабости, отсутствию правительства, стрельцы должны были чувствовать, что их воля пройдет вместе со слабостью правительства, и они могут дорого поплатиться за эту волю. С какой жадностью, следовательно, они должны были прислушиваться к внушениям, что правительство нечего уважать и нечего ему повиноваться, оно незаконное пренебрегать таким правительством, идти против него — это не бунт, а заслуга. Один из современников говорит, что весть о стрелецких движениях была для царевны Софии так же радостна, как для Ноя масличная ветвь, принесенная голубицу в ковчег. Смотрите Центральный государственный архив «Миллер. Портфели». Но можно сказать, что и внушение от царевны и ее сообщников были для стрельцов также масличную ветвью. Прежде всего, говорят, обратился к стрельцам Хованский. Центральный государственный архив. Малороссийский приказ. Слова его, как известно, слова боевого воеводы, производили сильное влияние. «Вы сами видите, — говорил Тараруй то одному, то другому из стрельцов, — вы сами видите, в каком вы у бояр тяжком ерме. Теперь выбрали бог знает какого царя. Увидите, что не только денег и корму не дадут, но и работы тяжкие будете работать, как прежде работали, и дети ваши вечными невольниками у них будут, а что хуже всего... Продадут и вас, и нас в неволю Какому-нибудь чужеземному неприятелю Москву сгубят и веру православную искоренят. Центральный государственный архив. Малороссийские дела. Но ни один Хованский делал подобные внушения. Иван Михайлович Милославский, Лёжа на постели, притворяясь больным, Кипятил заговор. К нему по ночам приходили выборные стрельцы — Одинцов, Петров, Чермный — и толковали о стрелецких движениях вместе с Толстым, Циклером, Озеровым. Вдова, постельница Федора Семенова, родимца, из малороссийских казачек, с деньгами и щедрыми обещаниями от царевны Софьи, ходила по стрельцам. Волнение... Обхватило все полки. Только один Сухарев был сдержан благодаря пятисотному Бурмистрову и пятидесятнику Борисову. Стрельцы собирались ежедневно в круги, становились под ружье, бесполковничья приказа били в набат, Кричали по торговым баням против правительства с похвальбою. Не хотим, чтоб нами управляли Нарышкина и Матвеев. Мы им всем шею свернем. Центральный государственный архив сношения России с Польшей. Ее. 1676, 1777 и 1778 годы. но от слов еще не доходило до дела. Для этого мало было неопределенных обещаний всякого зла со стороны Натальи, всякого добра со стороны царевны Софьи. Нужно было побуждение посильнее, чтобы заставить броситься во дворец и нерешительных, и таких, которые были охотники, покричать, но рабели перед делом. Заговорщики наверху берегли еще это побуждение, Они дожидались приезда Матвеева, который первый должен был пасть под стрелецкими ударами, потому что один мог дать силу правительству ненавистной мачехи. Мы видели, что еще при Федоре Матвеев был переведен из Мезени в Лух. И здесь ему велено дожидаться дальнейшего указа царского. Этот указ пришел к нему уже от имени царя Петра, ехать в Москву как можно скорее. Старик отправился немедленно. На дороге встретились ему семеро стрельцов, которые нарочно шли к нему, чтобы рассказать о волнениях товарищей и об опасности, которая грозит ему от них. Известия стрельцов заставили Матвеева еще больше спешить. «Уничтожу бунт!» или положу жизнь за государя, чтоб глаза мои на старости лет большей беды не увидали, — сказал он. В Троицком монастыре и на дороге оттуда Матвеева ждали почетные встречи. 12 мая вечером он приехал в Москву. На другой день представился царю и царице, причем была радость неизреченная, что никакое человеческое «писало» по достоянию из писателя невозможет. Центральный государственный архив «Сношение России с Крымом» — 1679-80-81 годы. 13 -го числа Матвеев ездил к патриарху и долго разговаривал с ним во внутренней келии Ездил навестить и старого приятеля своего больного князя Юрия Алексеевича долгорукова и с ним долго разговаривал. А между тем вся знать спешила побывать в доме у Матвеева, в руках которого теперь должно было сосредоточиться правление. Были и выборные стрельцы из всех полков с хлебом солью, с просьбой о заступничестве, потому что заслуги их ему больше других бояр известны. Не был один Иван Михайлович Милославский, сказываясь больным. У Милославского с товарищами уже все было готово. Им теперь нужно было спешить. Матвеев тут, в Москве. надобно напасть на него сейчас же врасплох, не дать осмотреться и взять в искусные руки правление».